Но мне кажется, сказал я, что из моей комнаты, или лучше сказать, из комнаты вашего брата, я видел на цепи не алмаза, а другую собаку. Да, это бруску. Он не хуже алмаза, только достался мне от Колонна, который был убит одним из Орландии. Когда я хожу на свидание с Колонна, беру бруску, А если имею дело с Орландией, отвязываю алмазы. Если спустить их обоих разом, они загрызут один другого до смерти». Так продолжал Луциан с горькой улыбкой. «Люди могут примириться, есть за одним столом, а собаки никогда не будут есть из одной чашки». «Прекрасно», — отвечал я, смеясь в свою очередь. «Вот истинные корсиканские собаки» но мне кажется, что алмаз, как все скромные сердца, скрывается от наших похвал, потому что с тех пор, как разговор зашел об нем, его не стало видно». «О, не беспокойтесь», — сказал Луцан, — «я знаю, где он». «А где он, если смею спросить у вас?» «Он на Мукио». Я хотел было предложить еще вопрос. Рискую утомить своими расспросами снисходительного моего товарища. Вдруг раздался вой, такой грустный, такой продолжительный и жалобный, что я вздрогнул и остановился, схватив Луциана за руку. «Что это?» — спросил я у него. «Ничего, это алмаз плачет». «О чем? «О своем господине. Неужели вы думаете, что собаки могут так же, как люди, забывать тех которые их любили. «А, понимаю», — сказал я. Алмаз испустил вторичный вой, еще продолжительнее, печальнее и жалобнее первого. «Да», — продолжал я, — «господин его убит, как вы сказали мне». «И мы теперь верно подходим к тому месту, где его убили». «Точно». Алмаз нас и оставил, чтобы бежать к Мукио. Стало быть, Мукио могила? Да, то есть монумент, который воздвигается над могилой каждого убитого человека таким образом, что всякий прохожий кидает на нее камень и ветку. От этого происходит, что вместо того, чтобы понижаться, как другие могилы, под стопами этого всеобщего уравнителя, называемого временем. Могила жертвы беспрестанно растёт, как символ мщения, которое должно беспрестанно расти и увеличиваться в сердцах родственников убитого. Раздался третий вой, и так близко от нас, что я не мог не вздрогнуть, хотя причина его мне уже хорошо была известна. Действительно, на повороте тропинки я увидел в двадцати шагах от нас белевшуюся кучу камней, которые образовали пирамиду в четыре или пять футов вышины. Это было мукё. У подножия этого странного монумента сидел алмаз с протянутую шею и открытую пастью. Луцан поднял камень и, сняв свою шапку, подошел к Муккио. Я сделал то же, стараясь подражать ему во всем. Подойдя к пирамиде, он отломил ветку зеленого дуба, бросил сначала камень, потом ветку, и быстро перекрестился большим пальцем по общей корсиканской привычке, которая вырывалась даже у Наполеона в некоторых ужасных обстоятельствах. Я подражал ему и в этом. Потом мы отправились дальше, молча и в раздумье. Алмаз остался позади. Спустя минут десять послышался последний вой, и почти в то же время алмаз с опущенными головою и хвостом пробежал мимо нас и снова принялся за прежнее свое занятие проводника. Между тем мы подвигались вперед. И как предварил меня Луцан, дорожка становилась более и более утесистую. Я перекинул ружье свое за спину, потому что я видел скорую надобность в обеих руках своих. Что касается до моего проводника, он шел с прежней легкостью и казалось даже не замечал трудностей дороги. После нескольких минут, в течение которых мы перелезали с утеса на утес, С помощью ветвей и корней мы, наконец, взошли на платформу, где возвышались развалины стен. Это были развалины замка ди дистрия и составляли цель нашего путешествия. Минут через пять нам представился новый утес, на который был еще труднее взойти, чем на первый. Луциан взлез на последнюю террасу и протянул руку, чтобы помочь мне. «Однако», — сказал он, — «для парижанина вы очень недурно ходите по горам». «Это от того, отвечал я, — «что парижанин, которому вы помогли преодолеть последние затруднения, совершает уже не первое путешествие в этом роде». «Да», — сказал Луцан, — «кажется, близ Парижа есть гора, которая называется Монмартр». «Так, но кроме Монмартра», от которого я не отпираюсь. Я всходил на другие горы, которые называются Риги, Фольгорн, Джейми, Везувия, Стромболи, Этна. Теперь вы, в свою очередь, можете посмеяться надо мною, потому что в свою жизнь я всходил только на Монте-Ротондо. Все равно мы пришли назад тому столетие четыре, мои предки отворили бы вам свои двери и сказали... «Добро пожаловать в наш замок». Ныне потомок их, показывая вам эти разрушенные башни, говорит «Добро пожаловать в наши развалины». «Верно, этот замок достался вашей фамилии. После смерти Вичентелло Дистри. спросил я, возобновляя разговор, который было прервался. «Нет, прежде рождения Вичентелло...» Это было жилище нашей прабабки, знаменитой Савилии, вдовы Луцианы Франки. Кажется, у Филиппини есть ужасная повесть об этой женщине. Да. И если б было еще светло, вы могли бы видеть отсюда развалины замка Валли. В нем ты жил сеньор Джудич, столько же ненавидимый, сколько Савилия была любима и столько же безобразной, сколько Савилия была прекрасна. Джудичи влюбился в мою прабабушку. Она не спешила отвечать ему на его любовь. Он предварил ее, что если она не решится выйти за него замуж в назначенное время, то он ее похитит силою. Савилия, казалось, уступила ему и пригласила его к себе на обед. Джудичи, исполненный радости, забыл, что он получил это лестное приглашение вследствие угрозы и отправился по приглашению к своей будущей невесте в сопровождении нескольких только человек-служителей. Но едва он въехал в замок, за ним тотчас затворили ворота, и через пять минут Джудичи, пленник, был брошен в тюрьму. «Я шел по следам Луцана. И вскоре мы очутились на квадратном дворе. Через отверстия, образованные временем, луна проливала потоки света на землю, загроможденную обломками камней. Другие части оставались в тени, отбрасываемой уцелевшими стенами. Луцан вынул часы. Ах, сказал он, мы пришли двадцатью минутами раньше. Посидим здесь. Вы должно быть устали. Мы сели, или, лучше сказать, прилегли на траве перед большим проломом. «Мне кажется, что вы еще не все рассказали», — спросил я. «Нет», — отвечал Луциан. Каждое утро и вечер Савилья спускалась в ту самую темницу, где был заключен Джудичи. Там она раздевалась в присутствии пленника и говорила ему, «Джудичи, как ты, будучи таким гадким, мог подумать, что будешь владеть всем этим?» Эта пытка продолжалась три месяца и возобновлялась по два раза в день. Но спустя три месяца Джудичи успел подкупить горничную и с помощью ее убежал. Тогда он возвратился со всеми своими вассалами, которых у него было гораздо больше, чем у Савилии, взял приступом замок, захватил Савилию и Нагую в большой железной клетке выставил на перекрестке у рощи, называемой... Бока Дичелачи. Он подавал ключ от этой клетки каждому, кого обольщала красота Савили. Через три дня после этого публичного посрамления Савили умерла. «Мне кажется, — отвечал я, — что ваши предки не худо понимали мщение, а потомки их уже переродились немного, потому что они убивают друг друга только кинжалом или из ружья». И даже дойдут до того, что не будут вовсе убивать друг друга. Но, по крайней мере, в нашем семействе этого не случилось. Два сына Савилии, которые жили в Айаччо, под надзором дяди, были воспитаны как истинные корсиканцы. Они завели войну с сыновьями Джудичи. Эта война длилась в течение четырех столетий и кончилась только, как вы могли видеть, на карабинах моего отца и моей матери». 21 сентября 1819 года, в 11 часов утра. «Точно, я помню эту надпись. Я тогда же хотел спросить у вас, что она значит, но не успел. В ту самую минуту, как я прочитал ее, мы отправились ужинать. Вот это что значит». Из фамилии Джудичи оставалось в 1819 году два брата. Из фамилии же Франки оставался только один мой отец, который женился на своей двоюродной сестре. Спустя три месяца после этого брака Джудичи решились покончить за один раз с нами. Один из братьев засел на Малмецкой дороге, чтобы подстеречь моего отца, который должен был возвращаться из Сартены. Между тем, как другой, пользуясь отсутствием батюшки, приготовился напасть на наш дом. Но случилось не так, как предполагали джудичи. Мой отец, предвидя коварные замыслы противников, был осторожен. А мать, уведомленная о нападении, собрала своих пастухов. Так что, когда враги напали, они оба были в состоянии защищаться. Отец мой в горах, а мать в моей комнате. Через пять минут после нападения оба братья Джудичи пали мертвые. Один убит моим отцом, другой поражен моей матерью. Видя, что враг упал, отец мой вынул свои часы. Было одиннадцать часов. Видя падение противника, мать моя обернулась к стенным часам. Было одиннадцать часов. Все кончилось в одну минуту. Джудичи более не существовали, их род пресёкся. Фамилия Франки, оставшись победительницей, отныне спокойна. И как она честно исполняла свой долг в течение четырех столетий, она теперь не мешается ни во что. Отец мой велел вырезать надпись в память этого чудного события на прикладах двух карабинов, которые нанесли смерть обоим Джудичи, Повесил эти карабины по обеим сторонам стенных часов, на том самом месте, где вы их видели. Семь месяцев спустя мать моя разрешилась двумя близнецами. Один из них — ваш покорнейший слуга, корсиканец Луциан, а другой — филантроп Луи, его брат. В эту минуту на месте, освещенном луною, я приметил тело человека и собаки. Это был бандит Орландини и наш друг Алмаз. В то же время мы услышали звук колокола с колокольни. Часы били девять. Орландини, как кажется, был одного мнения с Людовиком Пятнадцатым, который, как известно, говорил, что точность составляет вежливость королей. Невозможно быть точнее этого черного короля, которому Луцан назначил свидание ровно в девять часов. Увидав его, мы оба встали. Глава пятая «Вы не одни, Луцан? спросил бандит. «Не беспокойтесь, Орландини, этот господин мой друг. Он слышал про нас и хотел вас видеть. Я не считал необходимым отказать ему в этом удовольствии». «Добро пожаловать в наши поля», — сказал бандит, кланяясь, и потом на несколько шагов подошел к нам. Я отвечал ему на его приветствие с самым вежливым поклоном. «Вы, должно быть, давно уже здесь?» — продолжал Орландини. «Да уж, минут двадцать». «Так, я слышал голос алмаза, который выл на Мукио, и уже с четверть часа, как эта собака со мною, Не правда ли Луцан, что это придоброе и приверное животное? Да, правда, Орландини, доброе и верное, отвечал Луцан, лаская алмаза. Но если вы знали, что господин Луцан уже здесь? Спросил я, отчего же вы не пришли сюда ранее? От того, что мне назначили свидание в 9 часов, отвечал бандит. А было бы такой же неаккуратностью прийти четвертью часа ранее, как и четвертью часа позже. «Не хотите ли вы этим упрекнуть меня, Орландини?» — спросил с улыбкой Луцан. – «Нет, вы можете иметь свои причины на это, при том же вы не одни, и, вероятно, для этого-то господина вы изменили свою привычку, потому что вы также аккуратны, Луцан, и я это лучше знаю, чем кто другой». Вы так часто жертвовали своим временем для меня. Не стоит благодарить меня за это, потому что теперешнее свидание, вероятно, будет последнее. Нам нужно переговорить, Луцан. Да, если вы хотите за мной следовать к вашим услугам. Луцан обернулся ко мне. Извините, пожалуйста, сказал он. «Сделайте одолжение, не беспокойтесь». Они оба удалились, и, взойдя на пролом, через который Орландини явился, остановились там, освещенные луною, которая разливала на их фигуры потоки серебристого света. Тут только я мог вполне рассмотреть Орландини. Это был человек высокого роста, С длинную бородою и одетой точно так же, как молодой Франки, стоя только разницу, что платье Орландини носило следы частого соприкосновения с Макки, в которых жил его владелец, ветвей, между которыми он должен был часто бегать, и с землёй, на которой он спал каждую ночь». Я не мог знать, что они говорили, во-первых, потому что они были в двадцати шагах от меня, а во-вторых, они говорили на корсиканском наречии. Но по жестам их я легко мог приметить, что бандит отвергал с большим жаром все доводы, которые молодой человек представлял спокойно, что доказывало его беспристрастие в этом деле». Наконец, жесты Орландини стали умереннее. Его доказательства ослабевали. При последнем возражении он опустил голову, потом, спустя минуту, протянул руку Луциану. Совещание, по всей вероятности, было кончено, потому что они оба воротились ко мне. «Дорогой мой гость», — сказал мне Луциан, — «Орландини желает вам пожать руку в знак благодарности». «За что?» — спросил я у него. «Вы будете одним из его свидетелей, потому что я дал за вас слово». «Если вы за меня дали слово, то, разумеется, я подтверждаю его, не спрашивая даже, в чем дело». Я протянул руку бандиту, и тот удостоил дотронуться до моей руки — кончиками пальцев. «По крайней мере, — сказал Луцан, — вы можете сказать моему брату, что все устроилось по его желанию и что даже вы сами подписали контракт. Что? Разве свадьба будет? Нет-нет еще, но, может быть, скоро». Презрительная улыбка появилась на губах бандита. «Мир», — сказал он, — «потому что вы этого непременно хотели, Луциан. Но не брак. О браке не сказано в договоре». «Нет», — сказал Луциан, — «мы это предоставим будущему. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. Не слышали ли вы чего-нибудь в то время, как я говорил с Орландини?» «Из того, что вы говорили?» «Нет» из того, что поговаривал фазан в здешних окрестностях. «Действительно, мне казалось, что я слышу пение, но думал, что ошибаюсь». «Вы не ошиблись. В ста шагах отсюда, на большом каштановом дереве, которое вам знакомо, сидит фазан. Я слышал его, когда проходил мимо». «Хорошо», — сказал весело Луцан. Надобно на его завтра съесть. Я бы его убил, сказал Орландине, но опасался, в деревне подумают, что я стрелял не по фазану. Я уже распорядился, отвечал Луцан. Но, прибавил он, обращаясь ко мне и бросая на плечо свое ружье, которое он только что зарядил, первый выстрел вам принадлежит. Позвольте, я не так полагаюсь на свою меткость, как вы. И потому я со своей стороны нахожу гораздо лучшим есть вашего фазана, а стрелять в него предоставляю вам». «Точно, — сказал Луциан, — вы не привыкли, как мы, охотиться ночью, и верно выстрелили бы слишком низко. Впрочем, если вы не будете заняты завтра днем, вы можете вознаградить себя за эту уступку. Мы вышли из развалин дорогую противоположную той, по которой пришли. Луцан шел впереди. в ту минуту, как мы вступили в маки, фазан сказался нам, затянув снова свою песню. Он был в восьмидесяти шагах от нас и скрывался в ветвях каштанового дерева, которое со всех сторон было окружено густым кустарником. «Как вы подойдете к нему, не спугнув его?» — спросил я у Луцана. «Мне кажется, это не совсем легко». «Нет», — отвечал он, — «если бы я только мог его видеть, я стрелял бы отсюда». «Как отсюда? Разве ваше ружье может убить фазана в 80 шагах?» «Если бы оно было заряжено дробью, тогда бы нельзя было убить. А у меня пуля». «А, пуля — это другое дело. Вы хорошо сделали, что взялись сами стрелять». «Хотите видеть Фазана?» — спросил Орландини. «Да», — отвечал Луциан, — «признаюсь, это было бы для меня весьма приятно». «Ну так подождите». И Орландини принялся подражать кудахтанью самки Фазана. В то же время, не видя еще фазана, мы приметили движение в листьях каштанового дерева. Фазан переходил с ветки на ветку, отвечая своим пением на призыв Орландини. Наконец, он появился на верхушке дерева, так что теперь он был весь на виду. Орландини замолчал, а фазан все еще сидел на прежнем месте. В это время Луцан опустил свое ружье, приложился и вслед за тем раздался выстрел. Фазан упал. Ищи, сказал Луцан Алмазу, который бросился в маки и через пять минут принес фазана. Пуля пробила тело фазану. Вот прекрасный выстрел, сказал я, и он в особенности хорош, потому что ваше ружье двухствольное. «О», — отвечал Луциан, — «здесь гораздо менее искусства, нежели вы думаете. Один из стволов винтованный и нисколько не хуже карабина». «Нет нужды. Если б вы стреляли из карабина, то не менее заслужили бы похвалу». Э, сказал Орландине, — «Луциан и из карабина попадает на трехстах шагах в пятифранковую монету». «Вы так же хорошо стреляете из пистолета, как из ружья?» «На двадцати пяти шагах», — сказал Луцан, «из двенадцати пуль шесть я всегда пускаю по острию ножа». Я снял шляпу и поклонился Луцану. «А ваш брат, — спросил я, — так же хорошо стреляет?» «Мой брат, — отвечал он, — бедный Луи. Он никогда не дотрагивался ни до ружья, ни до пистолета». «Оттого-то я всегда боюсь, чтоб с ним не случилось худого в Париже. Он храбр, и чтобы поддержать честь нации, охотно позволит себя убить». Луцан втиснул Фазана в карман своего бархатного камзола. «Теперь, — сказал он, — мой милый Орландине, — прощайте до завтра. Я знаю вашу аккуратность. В десять часов вы, ваши друзья и родственники...» «Все будете на конце улицы, не правда ли?» «В то же время на противоположном конце улицы будут находиться колонна с своими родственниками и друзьями. Мы станем у церкви». «Хорошо, Луциан. Благодарю за труд». «А вас, сударь», — продолжал Орландини, оборачиваясь ко мне и кланяясь. «Благодарю за честь». «После этого мы расстались». Орландини отправился в Маки, а мы пошли по дороге к деревне. Алмаз оставался с минуту в нерешительности между Орландини и нами и смотрел попеременно то направо, то налево. Но минут через пять он, наконец, решился отдать нам предпочтение. Признаюсь, когда я взлезал на утесы, идя на свидание с Орландини, то немного беспокоился, как буду спускаться по этим утесам. Вообще, как известно, сходить гораздо труднее, нежели всходить. Я с большим удовольствием видел, что Луциан, вероятно, угадав мои мысли, избрал другую дорогу. Эта дорога представляла мне еще другую выгоду, давая больше свободы разговору тогда как прежде в утесистых местах наш разговор всегда прекращался. Покатость была отлогая, дорога легкая, и потому я, пройдя шагов пятьдесят, начал опять бесконечные расспросы. «Значит, мир заключен, сказал я. «Да, и, как вы могли видеть, не без затруднения. Едва я мог его убедить, что преимущество было на стороне Орландини». Во-первых, у колонны было пять человек убитых, а у Орландини только 4. Во-вторых, колонны вчера еще согласились на примирение, между тем как Орландини согласились только сегодня. Наконец, колонны обязываются возвратить публично живую курицу Орландини. Эта уступка доказывает, что они признают себя виновными. Это последнее обстоятельство заставила его решиться. «И это трогательное примирение будет завтра?» «Завтра в десять часов». «Не правда ли, что вы еще не слишком несчастливы?» «Вы надеялись видеть Вендетту», — говорил с горькой улыбкой молодой человек. «Вендетта — дрянь. В течение четырехсот лет в Корсике только и говорили, что о ней». «Вендетты вы не видали?» «Зато увидите примирение. А это здесь гораздо реже вендетты». Я засмеялся. «Вы смеетесь над нами, и вы правы», — сказал Луцан. «Мы точно смешные люди».